18 февраля. Не мог заснуть до третьего часа. Нынче с утра писал книжечки о жизни. И все путаюсь в распределении. Мало интересных писем. Да, немного поправил статью о Будде. Немного походил. Саша лучше, но не перестаю бояться. Что-то очень нужное думал, стараюсь вспомнить. Теперь двенадцатый час, ложусь. 19 февраля. Пишу слабый, перед сном. Усердно составлял книжки. Ездил верхом. Миташа. Не могу преодолеть недоброго чувства. Был у Марии Александры. 20 февраля. Саша мила, хороша и тем более страшна в дурные минуты. Не ее, а мои. Жив, все усердно работаю над книжечками. Кончил 28 восьмое. А настоящий мне нравится». «Письмо от Черткова. Датский еврей очень интересный. Ездил Верхом с Душаном. Потом Голденблад. Немного поправил письмо. О, Сэм. Ложусь спать. Саша совсем лучше. Хорошо. 21 февраля. Жив. Теперь двенадцатый час. Ложусь спать. Хорошие письма. Закончил все книжки». Комментарий двадцатый. «Ездил Верхом. Саша все плоха». Думал об избавлении. Вечер с Малоствовыми. 24 февраля. Два дня пропустил. 22. -е. Утром встретил матроса политического. Я направил его в Телятинки и написал Черткову. Комментарий 21. Кажется, поправлял письмо Пуссе. Обед и вечер с Малоствовыми. Все не могу забыть о мнении людей. Ездил с Павлычем в Телятинке. 23. -е. Далеко ходил на встречу Филе. Кажется, поправлял письмо Пуссе и письма. Ездил во Овсянниково. Вечером закончил письмо Пуссе. Вечером читали статью о баррикаде, комментарий 22 второй. Написал письма Лири и о массарике. Заболела нога. Сегодня 24 -е. Очистил все письма и окончательно Пуссе. Написал письма. Нездоровится, но держусь. Теперь четыре часа. Вечером читал о бурже и написал письмо Гальперину. Комментарии. Двадцатый. Толстой закончил составление плана тридцати книжек, разделов своего будущего сборника изречений «Путь жизни». Двадцать первое. К Толстому приходил скрывавшийся от властей революционер. Фамилия его не установлена. Толстой собрал среди домашних сумму денег, необходимую ему, чтобы нелегально выехать за границу. 22. То есть о постановке в Париже новой пьесы «Поля Бурже «Баррикада». Конец комментария. Страница 368. 25 февраля. Очень дурно спал. Удивительное состояние, точно молодой во сне. Встал рано, ходил, хорошо говорил с пьяницей который признавался, что обманывает баб, смывает порчу и все пропивает. Целый день в скверном настроении. Написал целый рассказ Ходынка, очень плохо. В постели написал ответ Мельникову. Не выходил днем. Вечером читал «Философию» и по совету Душана написал письмо чехам. Комментарий 23. «Теперь двенадцать 12 часов ложусь спать». Комментарий двадцать третий. Письма по поводу шестидесятилетия Массарика и об осуществлении в жизни заветов Петра Хельчицкого. Смотри Полное собрание сочинений том восемьдесят первый. Письма сто сорок четвертое, сто сорок шестое. Конец комментария. 26 февраля. Очень слабо себя чувствую. Ничего не ел. Готовлюсь к смерти, но плохо. Неравнодушен. Поправлял о боге. Нехорошо поправлял, но книжечка хороша. Утром гулял. Еврей просил рекомендовать его литераторам. Немножко разгорячило. Тоже за обедом не удержался. Записал в книжечке, но не переписал две мысли и одну аллегорию, которую видел во сне. Сашу не видал. Ложусь спать немного посвежи, будет писать. Откупался. 27 февраля встал бодри, пошел ходить. Приехавшие казаки, хочет установить царство небесное на земле. Смешение религиозного с мирским. И слава людская, и устроительство, но трогательные. Приехали наружно, занимался книжечками, бог и грехи, соблазны и суеверия, нехороши письма от Черткова и других интересны ответил лапшину редактору Новой Руси не выходил поспал перед обедом и теперь иду обедать 26 февраля встал довольно бодро 28 февраля много ходил писал письма проводил казаков и матроса а также и хохла алкоголика с женой Саша встала поеду в санях покататься только позавтракаю ездил с Леной «Вечером приятно у Саши». Читал Саппера Трамп. «Плохие английские шуточки» тоже и в предисловии «шо». Комментарий 24. «Второе марта встал рано, очень слаб. Написал письма, кое-как поправил одну книжечку. Заснул в три от слабости. Ездил на Козловку, обедал. Приехал шестов. Малоинтересен литератор и никак не философ». Комментарий 25. Комментарии. 24. Толстой читал книгу английского поэта Дэвиса «Автобиография сверхбродяги» с предисловием Бернарда Шоу. И 25. Толстой резко отрицательно относился к реакционно-мистическим взглядам Шестого. По поводу изречения из его книги «Великие каноны» 1909 года он сказал «Неясно, нет мысли, декадентская философия». «Пустословие». Сергей Булгаков, страница 162, конец комментария. Страница 369, 3 марта, Все то же. Такая же слабость, хотя немного и получше. Все так же не работает, одну книжку плохо поправил, письмо одно незначительное написал». Ездил с Булгаковым далеко верхом. Записать. Первое. Одни люди думают для себя, и потом, когда им кажется, что мысли их новые и нужны, сообщают их людям. Другие думают для того, чтобы сообщить свои мысли людям, и когда они сообщили свои мысли людям, особенно если люди хвалят их, считают эти мысли истиной. Иду обедать. Дурно поступил с малым, пришедшим из Тулы, которому Иванова не добыло места. Вместо того, чтобы поговорить с ним, придумал э, я что-нибудь. Это было при возвращении домой. Так устал, что ничего не сделал. Четвертое и пятое марта. Вчера было хуже всех дней. Немного работал, написал письма, ездил к Маре Александре. Очень замечательный Андрей Тарасов из Тамбова, мужик. Умен и тверд. Еще письмо от Досева. Вечером Вейзер. К стыду своему волнует игра. Нынче лучше. Писал письма и десятую книжку. Ездил в телятинке с Андреем Тарасовым и радостно говорил с ним и с Сережей Поповым. Вечером читал интересный роман. Эссе Сакердос. Комментарий двадцать шестой. Сейчас ложусь спать. Комментарий двадцать шестой. И Байтс. «Се человек». Современный роман. Дрезден, 1909 год. Конец комментария. «Шестое марта. Стал еще бодрее вчерашнего. Ходил далеко, потом письмо. Одно — исповедь бывшего революционера, очень порадовавшее и тронувшее меня. Видишь, кое-когда радостные плоды и очень радостные. Потом поправил две книжки, двенадцатую и тринадцатую. Ездил верхом, очень приятно и немного. Сейчас ложусь спать перед обедом». Приехал Стахович, очень уж чужда этой и политика и роскошь, и квази-аристократизм. Ложусь спать, уехали Сухотин и Булгаков. То ли дело Андрей Тарасов и Сережа Попов, а не Стахович. 7-8 марта. Вчера написал, кажется, два письма. Ездил верхом с Душаном. Читал записки Александра Андреевны. Испытал очень сильное чувство. Комментарий 27-й. Во-первых, умиление от хороших воспоминаний, а второе – грусти, ясного сознания того, как и она, бедная, не могла не верить в искупление и все прочее, потому что, не веря, она должна была осудить всю свою жизнь и изменить ее, если хотела бы быть христианкой, иметь общение с Богом. Люди нерелигиозные могут жить без веры, и потому им незачем нелепая вера, но ей нужна была вера. Разумная вера уличала ее. Вот она и верила в нелепую и как верила. Третье еще то испытал, это сознание того, как внешнее утверждение своей веры, осуждение других, как это непрочно, неубедительно, она с такой уверенностью настаивает на своей и так решительно осуждает. В четвертых почувствовал и то, как я часто бывал неправ, недостаточно осторожно прикасаясь к чужой вере, хотя бы в науку. Вечером со Стаховичем сказал ему об его роскоши, но его тоже не проберешь с его какой-то композицией веры из аристократизма, художества, православия. А милый малый. Сегодня встал свежий прежних дней письма, одно очень хорошее мужицкое. Потом книжку Суеверия наказания». Приехали Иван Иванович и Милый Николаев. Приходили Сережа Попов и Андрей Тарасов. Я слаб, бываю нервами. Все хотелось плакать и при чтении Буды и прощаюсь с Тарасовым. Большое хорошее письмо Черткова. Ездил с Душаном. Спал очень немного, иду обедать. Вечером опять читал с умилением свои письма к Александре Андреевне. Одно о том, что жизнь, труд, борьба, ошибка, такое, что теперь ничего бы не сказал другого, с Иван Ивановичем решили печатать. Комментарий 28 восьмой. Толстой вспоминает следующий отрывок из своего письма к Александре Андреевне Толстой от 18-20 октября 1857 года. Вечная тревога, труд, борьба, лишение — это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек. И комментарий двадцать седьмой. Толстой читал рукопись книги «Переписка Льва Николаевича Толстого» с графиней Александры Андреевной Толстой, которая издана в 1911 году. Конец комментария.